Глава 128. Они спешили по боковому коридору, проскользнули в открытый люк. Чижан прижался спиной к стене. «Что это была за штука? Вы видели?» «Я думала...» Петрова пыталась перевести дыхание. «Я думала, вы видели...» Чижан покачал головой. Он увидел проблеск света в коридоре, услышал странный рев, в сущности пустяк, но от этого кровь в его жилах превратилась в лед, и он почувствовал отчаянное желание бежать. «Это может быть что угодно». Он подошел к люку и выглянул наружу, пытаясь уловить хоть какую-то тень движения. Ничего. Он поднял руку и попытался выключить фонарики. Рука отказалась повиноваться, и он понял, что ужасно боится снова оказаться в темноте, даже на мгновение. Он заставил себя. Палец протестуя щелкнул выключателями, и тогда единственным источником света стали фонарики на шлеме Петровой. Он высунулся из люка. Ничего. Он прислушался, Насколько это было возможно сколотящимся в ушах сердцем? Ничего. «Джан!» — прошептала Петрова. «Смотрите, еще!» Он обернулся и увидел на стене огромные буквы. «Нет свету. Нет». «Черт!» — сказал он. «Здесь что-то случилось. Что-то плохое». «Да!» — кивнула Петрова. «Но где тела? Где?» Он не хотел произносить вслух то, о чем думал. «Где корабельный искусственный интеллект? Где Василиск?» «Нам нужно двигаться дальше». «Куда?» — он закрыл люк, замуровав их внутри отсека. «Если останемся здесь, если будем сидеть тихо в темноте, может быть, оно пройдет мимо нас». «Это временное решение», — заметила Петрова. «У вас есть предложение получше?» — она вздохнула. «Доберемся до мостика. Поговорим с корабельным искусственным интеллектом. Он хотя бы знает, что происходит». «Да», — она пресекла его возражение «Он заражен Василийском, в этом-то и дело». Он расскажет нам, с чем мы имеем дело. Он не может заразить нас, у нас иммунитет. Так что риск, ну, я бы сказала, минимальный. Но мы оба знаем, что риск велик. Фотофобы, судя по надписям, они боятся света. Вернее, они боятся, что их увидят это нечто, приближение которого мы слышали. «Признаюсь, я тоже боюсь, что оно меня увидит», проговорила Петрова. «Но, Джан, послушайте, мы не можем здесь оставаться». Люк выглядит довольно прочным, конечно. Так что мы можем спрятаться здесь в темноте и ждать, и умереть с голоду. Или мы можем принять бой с этой тварью. Давайте. Вы знаете, как это делается. «Я просто хочу выбраться отсюда», — сказал он, «с этого корабля на планету. Я хочу, чтобы всё закончилось». Он посмотрел на ЭМС, извивающийся на рукаве его скафандра. ЭМС мог бы избавить его от страха. Он мог заставить его вообще ничего не чувствовать. Он покачал головой. Он слишком долго полагался на ЭМС. Он использовал его, чтобы избежать проблем. Может быть, пришло время встать на ноги? Жан поднял руку и коснулся кнопки разблокировки. Люк открылся. Долгую секунду он стоял в тёмном люке, глядя в пустоту, в темноту. Он понял, что его фонарики всё ещё выключены. И включил один, потом второй. «Вы уверены, что это хорошая идея?» — спросила Петрова. «Видимо, без света безопаснее». к черту! — отрезал Джан. — Я не собираюсь убегать от монстра и ломать шею, потому что не видел, куда бежал. Она издала лёгкий смешок. Они оба тяжело дышали, и не только от напряжения. — Ладно, пойдёмте, — сказал он и вышел в коридор. Ничего. Темнота в обоих направлениях. Ни шума, ни грохота. Он задумался о шуме, который поначалу принял за звериный рёв, но понял, что сходство довольно слабое. Он больше походил на звук, который могла бы издавать заржавевшая машина что-то вроде металлического скрежета, пропущенного через синтезатор. Он задумался о том, что видел на самом деле. Просто пятно света, противоположность тени. Яркое, а не темное, но такое же, нечеткое, неопределенное. Неужели он слишком остро отреагировал? Неужели он бежал без всякой причины? Но когда он спросил Петрову, что делать, она-то и предложила бежать. Осознание этого немного помогло. Он почувствовал себя не таким уж глупым, «Может быть, они оба настолько на взводе, что всё это им привиделось, может быть?» Он услышал рёв, застыл на месте. Медленно повернулся к Петровой, выключил фонарики, чтобы видеть её лицо, через лицевой щиток. Она широко распахнула глаза, сжала губы в напряжённую линию. Он повернулся и направился по коридору в сторону, откуда пришли подальше от этого шума, и снова услышал рёв, но уже с той стороны. «Чёрт, чёрт, чёрт!» сказала Петрова и, подняв руку, выключила фонарики. Жан увидел бледный неясный свет, а потом что-то, похожее на человека почти, но но больше появилось прямо перед ним. Оно издало рев, от которого у него перехватило дыхание, а затем ринулось к нему, проносясь по палубному на стилу со скоростью, которая казалась невозможной. Через мгновение оно настигло его, повалило на пол, от удару у Жана померкло в глазах. За ту долю секунды, что прошла с момента появления существа до атаки, Чжан разглядел огромные ноги и руки с пальцами, похожими на когти, и голову, гигантскую голову, увенчанную чем-то похожим на рога. Существо врезало кулаком по его шлему, стекло треснуло, и Чжан закричал, когда крошки разбитого лицевого щитка посыпались ему в глаза и рот, и он не мог перестать кричать. Не мог ничего, кроме как кричать.